Глава 70. Суббота, 30 ноября 2013 года. 3:00 ночи. Несколькими часами раньше. При двух мощных галогеновых лампах на батареях на месте преступления было светло как днём. Четыре техника из службы криминалистического учёта под руководством Оливье Фортрана заканчивали свою работу. подкрепление вместе со вторым лицом криминальной полиции ламардье прибыло чтобы констатировать всё отцепить провести следственные мероприятия оказать помощь деморализованные команды беланже и марнье одни не справлялись тело камиль сняли и шинея бормотал что-то в диктофон сидя рядом с ним на корточках в этих В проклятых подземельях, казалось, веяло благоговейным ужасом. Никто не разговаривал. Всех подняли с постели и каждый делал свою работу молча. Но один вопрос бился во всех головах: как человеческие существа, наделённые разумом, могли дойти до такого? Франк Шарко сидел, прислонясь к стене, согнув и чуть раздвинув колени. свесив между ними руки ещё одна фреска была нарисована прямо напротив жуткие демоны полулюди полуживотные горявшие в высоком красноватом костре франк был не в силах подняться подойти к телу взглянуть на множество ран он только знал что камиль покинула этот мир в страшных мучениях Он взял горсть валявшихся на полу камешков и пересыпал их между пальцами. Он уже прошёл через ад, который предстояло пережить Никола. Это было ужасно. Скоро ему придётся встать и продолжить бой. Это единственный способ добраться до убить, чтобы смерть Камиль не была напрасной. Его взгляд упал на пистолет в кобуре, лежавший рядом. Это было оружие Никола, его начальника и друга. Капитан полиции находился сейчас в больнице под успокоительными. Он не заразился гриппом, но болезнь куда более коварная, более разрушительная захватила его организм, его рассудок, превращая любой проблеск в чёрный свет. Ему понадобится поддержка, серьёзная поддержка. Вертран Козю отделился от своих многочисленных коллег и присел рядом с Шарко. Несколько секунд он ничего не говорил, тоже глубоко потрясённый. А существует, и они открыли его дверь, подобрав несколько камешков, он метнул их в дьявольскую фреску. Подумать только, что он давно оставил финансовую бригаду, потому что там ему было скучно. Хотелось больше перчиков в карьере. Человек-птица похитил Камиль, а человек в чёрном привёл на свои тешторни. Эти двое работают вместе, они знакомы, теперь это ясно. Шарков выпрямился с хрустом в суставах. Клод Ламардье, их общий босс, наблюдал за всеми с холодным гневом в глазах. Понадобилось много энергии и главное времени, чтобы подготовить такую штуку. продолжал Казю. Всё это, всю эту мизансцену, адресованную нам. Откуда они могли знать, что мы придём? Дамбр. Но как Дамбр мог передать им информацию? Он не пользовался компьютером, и в его словах не было ничего подозрительного. Огарков вдруг закружилась голова. Он прислонился к стене, держась рукой за лоб. Козю поддержал его. Ты в порядке? Не сказал бы. А это хоть не грипп? От одного этого слова Франка прошиб пот. Он выпрямился, пытаясь держаться на ногах. Нет. Надеюсь, нет. В животе пусто. Пить хочется. Устал как собака. Его глаза не отрывались от двух санитаров из морга, которые упаковывали окровавленное тело Камиль в чёрный мешок. Какая гнусная картина. Резким движением они застегнули молнию. В желудке Франка набух комок. Он прекрасно знал, куда увезут молодую женщину. Туда, в один из ящиков, таких холодных и тёмных, на набережной Рапэ. Судебный медик не станет с ней церемониться. Ему не хватало воздуха. Эти дьявольские фрески, давящие потолки, холодный свет галогеновых ламп действовали на нервы. Он держался лишь усилием воли, но ему хотелось одного увидеть домашних, обнять их. В соседнем зале он наткнулся на сидящего криминалиста. Ему явно было нехорошо. Шарков встречал его в последнее время несколько раз, в том числе в канализации. Мужчина лет 30 морщился, держась за голову. Что случилось? Новая жертва гриппа, это точно, сказал Фортран. Он еле держится на ногах. Пора бы немного отдохнуть. Нам всем это не помешает. Фортран вернулся к работе, а Шарков подошёл к Польшене, уже снявшей перчатки. Я взял пробы, сделал выводы. Кскретию приступлю в 10:00. Доставьте мне удовольствие. Поймайте этих гадов. Шенне никогда не говорил такого и не задействовал в работе эмоции. Но он тоже был потрясён смертью Камиль, потому что она была частью их большой семьи. Он подхватил сумку с инструментами и скрылся во втором зале. Шаркони двинулся с места. В нём закипала ярость. Он понюхал свою куртку, от которой плохо пахло, посмотрел на свои грязные руки, ещё дрожавшие. Он передал личное оружие Никола в руки шефу, окружному комиссару Ламарде. Я возвращаюсь на набережную Орфевр. Зачем? Поведать Дамбра. Он наверняка умудрился как-то передать информацию. Надо понять. Ламардье кивком указал на козью и ещё одного офицера по фамилии Бланкар. Хорошо. Вы поедете с ними. Кто будет присутствовать на вскрытии? Шаркос отчаянием вспомнил о Николае. Он знал, что эта мысль поддержит жизнь в нём самом, заставит не отступать, сражаться, чтобы виновные заплатили за всё. Знал он и то, что вид тела Камиль наверняка его потрясёт, но произнёс стараясь, чтобы это прозвучало уверенно. Я буду. Я тоже приду, сказал Козю. Шаркокивком поблагодарил его, потом, набрав в лёгкие побольше воздуха, посмотрел своему шефу прямо в глаза. У неё есть родители. Они живут в Аржелесе. Надо им сообщить, Но на это я не способен.